Они сидели на веранде. Солнце, повисев недолго над макушками деревьев, рухнуло в лес. Сумерки быстро сменялись темнотой. Звенели цикады, и лягушки в заводе затеяли вечерний концерт. Лон, примостившийся на ступеньках, мрачно хлебал виски. рок вот подумав, остановился на бутылке тепловатого пива. Покатав на языке горькую жидкость, он глотнул и сказал. «Ну, объясните еще раз, что произошло». Говорю же вам, индейцы возились на пристани с нашим багажом. Я им велел сложить все заранее, чтобы отплыть, как только вы вернетесь. Вдруг показалась какая-то пирога с мотором. Подлетела к мосткам на сумасшедшей скорости. Там сидел старый индейец с длинными волосами и тетка, наверное, его жена. Они что-то прокричали нашим. Те попрыгали в лодку и укатили вслед за стариком. Только пена за кормой. Я бежал за ними по берегу и орал, пока не споткнулся о корень. Чуть колено не вывихнул. Лон опустил бутылку и уставился на Рокуда. «Что будем делать?» Рокуд растерялся. Он привык отвечать только за себя, а этот парнишка, похоже, считал его теперь главным. Между тем, Лон уже набычился и добавил. «Вы мне обещали. Если бы я с вами не связался...» Рокуд почувствовал, что пора взять разговор в свои руки. «Так, не будем паниковать. Наверняка у Москвитова есть лодка». Лон хмыкнул. «Думаете, я идиот? Я тут все оббегал в поисках лодочного сарая. Ничего!» Роквуд задумчиво помахал бутылкой. «Может, он держит ее рядом с плантацией. Допустим, чтобы перевозить латекс или еще для чего-то. Должен же он ездить в город за припасами». «А ведь вы правы. Какой же я олух!» Лон хлопнул себя по лбу. «Надо было сразу бежать на плантацию. Стоп! Вы хоть знаете, куда бежать?» Паренек энергично закивал. Я видел, как он утром шел вдоль берега. Здесь есть тропинка. Наверное, это недалеко, он же совсем старик. Вряд ли бы он потащился за 10 миль с тяжеленной винтовкой. Давайте я смотаюсь туда и пригоню лодку. Он вскочил, уже готовый сорваться с места. Роквуд оглядел сумрачные джунгли. Что-то там попискивало, потрескивало и обреченно орало. — Ну уж нет, одного я вас не отпущу. Пойдем вместе. «Загляните в дом и возьмите у браля фонарь. Он ночью ни за что не вылезет в лес. Так что пусть ждет здесь. Если мы разменемся с Москвой, то пускай расскажет ему о том, что случилось, и попросит лодку». Лонг кивнул и понесся в дом. Через минуту он вернулся с фонарем в руках и с кривой ухмылкой на лице. Браль забился в спальню и закрыл ставни. Говорит, что нас похитят ночные духи. Да и он не доживет до рассвета. «Больше его не слушайте». «Вы проверили батарейку? Работает?» Лон в ответ помигал фонарем. «Отлично. Пошли». Они спустились с веранды и зашагали через рощу к реке. Когда они добрались до плантации, уже совсем стемнело. Фонарь почти не помогал, а скорее сгущал темноту. Световое пятно плясало по зарослям камыша и по веткам. Роквуд в сотый раз споткнулся, ступил в воду и зачертыхался, когда Лон ухватил его за локоть и прошипел Сс! Из закудрявых верхушек каучуконосов выплыла луна. Огромная кроваво красная, она мгновенно утопила в себе бледный луч фонаря. Розоватое зарево высветило ровные ряды стволов и прикрепленных к ним горшков для сбора латекса. Стали видны даже белые струйки сока, будто деревья истекали молоком. На плантации происходило что-то странное. Сначала пригнувшийся к земле роквуд различил высокий жужжащий звук будто пение громадного шмеля или гудение пропеллера. И только затем он заметил порхающие среди стволов тени. Лон у него за плечом громко сглотнул и прошептал. «Калибри! Чтоб мне провалиться, это же калибри!» Размером с небольшую индейку, окружённые размытым ореолом крыльев, они и вправду походили на колибри. Странные создания зависали рядом с деревьями. Вытянутые острые клювы, Роквуду издалека показалось, что не меньше фута длиной, приникали к стволам. «Что они, черт побери, делают? Разве вы не видите?» В голосе Лона прозвучали нотки истерического веселья. «Они воруют латекс!» Только сейчас Роквуд сообразил, что птицы, если это, конечно, были птицы, зависают рядом с белыми потеками латекса. Почему-то он был уверен, что, присмотревшись внимательней, увидел бы высовывающиеся из клювов длинные язычки, слизывающие сок. «Это невероятно, Джерри! Невероятно и прекрасно! Я...» Слова Лона оборвал выстрел. Одна из птиц рухнула на землю в облаке рассыпавшихся перьев. «Какого?» Прежде чем Роквуд успел его удержать, Лон встал во весь рост и начал оглядываться. Через поляну к ним уже спешил сеньор Москвито. В лунном свете он казался еще более длинным, будто ноги росли у него прямо из-под мышек. Он шел неверной, прихрамывающей походкой, сжимая в руке винтовку. «Нет, вы только поглядите на это!» — стенал сеньор Москвито. «Грабеж! Наглый и беспардонный грабеж!» Сейчас в его чистом английском прорезался акцент, хотя Роквуд не мог понять какой — скандинавский, восточноевропейский. Американец шагнул вперед гневно хмурясь. Сеньор Москвито, что вы творите? Это неизвестные науки птицы, возможно, эндемики. Может, здешняя популяция единственная на планете. А вы их стреляете, как кур». Москвито обернулся к нему. Глаза его в свете луны были бледными, почти прозрачными. Старик пожевал губами, будто хотел спросить, откуда Роквот свалился на его голову, но сказал лишь «Ах, мой американский друг! Вы так наивны! Никакие это не эндемики! Чудовища, сотворенные...» водуиствующим мошенником Артуром Доминго, или как он там себя называет. Он их специально создал, чтобы твари воровали мой латекс. Роквуд тряхнул головой. В странном розовом свете, залившем все вокруг, происходящее казалось нереальным. Дурной пьесы из театра абсурда. Длинный нелепый старик, древнее ружье, птицеобразные монстры. Что он, Джерри Роквуд, Лонг Айленда, делает здесь? Собравшись, американец все же возразил. «Сеньор Москвита, что вы говорите? Какую вуду? Вы серьезный взрослый человек и должны понимать...» Его прервал вопль. Пронзительный и ужасный вопль разлетелся над плантацией, эхом отразился от воды и сгинул в тумане на том берегу. Роквуд вздрогнул. Крик повторился. Оглянувшись, американец пробормотал. «Лон! Где Лон?» Прежде чем старик успел ответить, Роквуд подхватил фонарь и ринулся в сторону, откуда раздавался крик. Проломившись сквозь невысокий подлесок на краю плантации, он вылетел на небольшую продолговатую поляну. На одном конце поляны, совсем недалеко от Роквуда, стоял лон. Щеки у парня были белее мела, а подбородок трясся. Воспринимать то, что стояло у кромки леса на другой стороне, мозг Роквуда поначалу отказался. Американец просто смотрел и отказывался верить своим глазам. Четко очерченная лунным светом, увиделась там девушка, невысокая, худенькая, в изодранном комбинезоне, басая. То есть девушкой кошмарное создание было ровно по плечи, там, где должна была быть голова, и Роквуд с мгновенной ясностью осознал, какая именно голова, на обрубке шеи покачивался светлый гладкий шар. Поначалу Роквуд принял материал за пластик но по тусклому маслянистому блеску догадался, что это сырая резина. Что самое отвратительное, на месте лица какой-то шутник нарисовал углем два глаза и улыбающийся рот, как на детских воздушных шариках. В руках у чудовища был темный скулящий сверток, и, присмотревшись, Роквуд понял, что это ребенок. Маленькая туземная девочка. Может быть, Роквуд видел ее всего несколько часов назад в поселке Компаса, Американец задохнулся и понял, что ноги его не держат. С усилием он поборол дрожь в коленях и оглянулся на Лона. Парень что-то шептал. Зубы у него громко лязгали, и все же Роквуд различил имя, которое тот произносил непослушными губами. «Лина? Лина?» Американец ухватил паренька за руку и громко прошипел. «Не надо! Чтобы это ни было, не зовите его! Нам нужна винтовка!» Пойдем, возьмем у Москвы ту винтовку, оно не успеет убежать далеко». Лон шагнул вперед, как будто не слыша. Может, он и вправду не слышал. Рокут потянул его обратно к зарослям. Юноша с неожиданной силой освободил руку и побежал через поляну. Дальнейшее произошло за доли секунды. Существо уронило младенца и качнулось навстречу Лону. Тот крикнул еще раз «Лина!» И в следующее мгновение она была уже рядом с ним. Легким, очень нежным движением она положила ладонь ему на шею, и Роквуд понял, что девушка совсем невысока, не выше ребенка, потому что ей пришлось подняться на цыпочки и тянуться, чтобы обнять Лона. Лон приглушенно всхлипнул и вцепился в измятую ткань комбинезона, и уже в следующую секунду девушка развернулась очень мягко, очень плавно, поэтому Роквуд и не понял сначала, что темный мяч у нее в руках — это голова Лона. Так мягко повернулась она, огибая застывший в воздухе фонтанчик крови из разорванных артерий, а тело Лона все еще стояло, все еще обнимало то, чего уже не было. Нарисованные глаза остановились на лице Рокуда. Американец вскрикнул, развернулся и побежал. Он ломился сквозь заросли, ветки стегали его по лицу, раздирали рубашку, а он бежал и кричал, не останавливаясь, пока воздух в легких не кончился. Тогда Роквуд споткнулся о корень и рухнул в благословенную черноту. <звы> — Ур-ур-ур, <звы> напевал ветерок. Хлопала москитная сетка. Запутавшаяся в ней стрекоза билась, напрягая радужные крылья, билась и никак не могла освободиться. Роквуд смотрел в потолок. Потолок покачивался, по нему скользили солнечные пятна и тени. Американцу казалось, что он на яхте, и яхта болтается посреди бескрайнего океана. И на многие мили вокруг нет ничего, кроме этой солнечной голубизны. Роквуд моргнул, и иллюзия рассеялась. Он лежал на кровати в своей спальне у Москвитова. Пошевелившись, американец обнаружил, что кисти рук утратили чувствительность, а плечи невыносимо ноют. Откинув назад голову, он понял, почему. Его запястья были прочно прикручены веревками к изголовью кровати. С трудом изогнувшись и вытянув шею, он увидел, что ноги тоже связаны. События прошлой ночи накатили мутной волной. Ирокуда прошиб пот, и он заорал. «Эй! Эй, кто-нибудь! Помогите!» «Я здесь!» На лестнице послышались шаркающие шаги. Дверь распахнулась, и на пороге спальни показался москвито. В руках у него был поднос с исходящим паром кофейником и двумя чашками, а также круассанами, маслом и джемом на маленькой тарелочке. В дневном свете лицо хозяина гасиенды казалось высохшим и скелетообразным, будто он пролежал в склепе не меньше века, а перед этим над ним поработали не слишком умелые бальзамировщики. Ветер отдувал и пряди со лба. На губах Москвита играла широкая улыбка. «Слава богу, вы очнулись! Я уже опасался, что придется посылать вапую за доктором. Хотя какие там доктора? Так, коновалы!» Роквуд дернул привязанными кровать руками. «Что тут, черт возьми, происходит? Кто меня связал? Вы? Зачем?» Москвита аккуратно поставил поднос на столик у окна и опустился на стул рядом с кроватью. «Вы переоцениваете мою физическую силу, мистер Роквуд. Хотя, спасибо за лесное предположение. Мы связали вас втроем. Я, Лон и ваш Брааль. Если честно, я думал, что придется вас оглушить, но мы все же справились». «Лон, но он...» Роквуд замотал головой. Комната опять поплыла, и на минуту ему показалось, что он все еще лежит на лесной вырубке, и стволы пальм вокруг заливает красным светом луна. «Что произошло вчера ночью?» Москвит охмыкнул. «Я бы на вашем месте спросил, что произошло вчера днем. Он наклонился над кроватью, и его водянистые глаза уставились прямо в лицо Роквуду. «Скажите, компаса вас чем-нибудь угощали? Вы ели или пили что-то в поселке? «Какое это имеет отношение...» Роквуд замолчал, потом неуверенно пробормотал. «Да, кажется, молодая женщина напоила меня чем-то вроде мате». Москвит невесело ухмыльнулся. «Моя вина. Я должен был вас предупредить. Их новый вождь, называющий себя Артуром Доминго, очень не любит белых. Подозреваю, что индейцев он тоже не любит, да и вообще никого. Когда я в последний раз их навестил, он подкинул мне такую же свинью. К несчастью, я тогда не знал, в чем дело, и никто из моих домашних не понял. Я чуть не убил управляющего». Как видите, все слуги разбежались с плантации, а в Моренге меня, кажется, до сих пор считают буйно помешанным. Роквуд нахмурился. «Вы хотите сказать...» «Они подсыпали вам в питьё сильный наркотик. Эта дрянь вызывает галлюцинации и припадки агрессии. К счастью, я вернулся домой прежде, чем вы окончательно впали в безумие. И то нам троим с большим трудом удалось вас утихомирить». Роквуд застонал. Давно он не чувствовал себя таким идиотом. «Значит, все, что я видел...» «Не знаю, что вы видели, но кричали вы просто ужасно. Полночи нельзя было заснуть. Думаю, ваши вопли слышны были и в моренке. Говоря это, Москвиту принялся разматывать веревки. Роквуд заскрипел зубами, кровь хлынула в онемевшие кисти рук, и в пальцы будто впились раскаленные иглы. Подтянув руку поближе к глазам, он увидел, что запястья распухли, а кое-где веревка растерла их до крови. Кровь была даже на манжетах рубашки. Неслабо он, должно быть, метался. «Как вы себя сейчас чувствуете?» Роквуд вздохнул. «Как полный дурак!» Москвита покачал головой и, налив чашку кофе, протянул ее на блюдце американцу. «Напрасно! Вы ни в чем не виноваты! Просто в следующий раз будете осмотрительней!» Роквуд сел на кровати и с трудом сомкнул пальцы на ручке чашки. Он отхлебнул кофе, и бодрящая горечь чуть рассеяла туман в его голове. «А где остальные?» Мистер Кравник на рассвете уплыл в деревню. Он, кажется, ищет свою невесту. Я хотел поплыть с ним, но кто-то должен был остаться и присматривать за вами, так что я отправил Брааля. Мальчик просил передать, что сожалеет о том, что с вами случилось, и будет ждать вас в Маренге. Американец стиснул зубы. Боже мой, какой идиот! Они могли еще вчера отправиться на поиски девушки, как и просил Лон. Тогда не было бы этого позорища, не было бы и ночного кошмара. Впрочем... Видения уже начали рассеиваться, ускользать из памяти, как уходит по утру дурной сон. Двумя глотками прикончив кофе, Роквуд решительно вскочил с кровати. Его качнуло, но он вовремя ухватился за раму москитной сетки и удержался на ногах. Сеньор Москвито, спасибо вам огромное, вы спасли мне жизнь. Тот только замахал руками, но американец продолжил: Не отпирайтесь, Бог его знает, что бы я тут натворил, если бы не вы. «Я этого никогда не забуду. Мне стыдно вас еще о чем-то просить, но не могли бы вы дать мне лодку? Я обещал Лону, что помогу ему, и мне бы хотелось...» «Конечно, я дам вам лодку». Москвиту оставил собственную чашку и отряхнул с рубахи крошки. Он встал и озабоченно поглядел на Рокуда. «Лодку я вам дам, только вы уверены, что сможете ее вести? Я не знаю, сколько продолжается действие наркотика, если вам станет плохо на реке. Я прекрасно себя чувствую». «Хотя бы позавтракайте. Силы вам понадобятся». «Спасибо, я поем в деревне. Тут плыть часа два, не больше». Москвита с сомнением покачал головой, но возражать не стал. Он подождал, пока Роквуд торопливо натягивал ботинки, и они вместе спустились по лестнице. Американец впереди, хозяин с подносом сзади. В гостиной обнаружились следы потасовки. Несколько стульев было перевернуто, а на ковре валялись осколки бутылки и растеклось темное пятно. Видимо пролитый коньяк. Бильярдный кий был сломан, и шары раскатились по всему полу. Роквуд, проходя через гостиную, виновато втянул голову в плечи. Толстый ковер глушил шаги. В распахнутые окна вливалась оглушительная птичья перекличка, и где-то неподалеку на реке гудел лодочный мотор. Поэтому Роквуд не сразу услышал странные звуки. Лишь подойдя уже к раскрытой двери веранды, он различил глухой, доносящийся снизу стук. Американец остановился так резко, что идущий сзади москвиту чуть не налетел на него. К стуку присоединились сдавленные вопли, и с возрастающим удивлением Роквуд узнал пронзительный голос Барааля. «Что такое?» Американец развернулся и побежал к центру комнаты. Сеньор москвиту ступил в сторону и наблюдал за гостем. Глаза его возбужденно поблескивали. Роквуд упал на колени и приложил ухо к жесткому ворсу. Определенно крики доносились откуда-то снизу. Роквуд вцепился в ковер и отшвырнул его в сторону. На гладком, дощатом полу отчетливо проступили контуры люка. Задвижка была небольшой и неудобной. Пальцы Роквуда скользили, пока он наконец не нащупал ни глубокий желобок. Обдирая ногти, он сдвинул щеколду и откинул крышку. Из черного отверстия пахнуло сыростью и почему-то уксусом, и отчетливо прозвучал крик: Амиго, берегись! А потом 40 фунтов рыжего ревуна свалились на Роквуда откуда-то сверху и, вереща, царапаясь и кусаясь, спихнули американца вниз, в темноту. Они сидели в подвале уже довольно долго. Сначала циферблат наручных часов Роквуда флюоресцировал, но постепенно угас. Другого света здесь не было. Бореаль непрерывно трясся и молился Деве Марии, младенцу Иисусу и матери всего скана кана по вперемешку на португальском, английском и на своем родном языке. Индеец был убежден, что из подвала им живыми не выбраться. В глубине души Роквот был тоже в этом уверен. Падая, он подвернул лодыжку и рассек о ступеньку лоб. Теперь кровь заливала глаза, и Роквот механически ее оттирал, Хотя видеть в этой темноте было все равно нечего». Больше всего американца раздражало то, что он до сих пор ни черта не понимал. Индеец сидел в подвале со вчерашнего вечера. Из его бессвязного лепета Роквуд с грехом пополам сложил картину того, что произошло накануне. Незадолго до полуночи Брааль услышал крики и высунулся в окно. «Глупый индейец! Почти совсем слепой! Я принял их поначалу за вас сеньором Лоном, и я услышал, как Амиго кричит, и я выбежал навстречу!» Лучше бы я умер на месте, потому что тело мое тогда бы пожрали оборотни, но душа бы улетела прямо в рай. А теперь ее выпьют. Гаса на пьянду. И я вечно буду скитаться по болотам бездомным призраком. В конце концов, Роквуду удалось добиться от браали более-менее внятного рассказа. От услышанного его снова бросило в пот. В лунном свете перепуганный индеец увидел необычную процессию. Впереди шагал Москвито с винтовкой. За ним, похожие на людей существа с головами из каучука, гасса на пьенду, если верить Бараалю, но в последнем Роквуд как раз сомневался, несли обезглавленное тело Лона. Еще два чудовища тащили его, Роквуда. По словам Барааля, он вырывался и ужасно кричал, так что даже могучие призраки с трудом его удерживали. От страха индеец потерял сознание, а очнулся уже запертым в подвале. Стряхнув себя дрожащего Барааля, Роквуд обошел их тюрьму. Подвал был довольно велик. Вытянув перед собой руки, Роквуд направился вглубь и сразу же наткнулся на большой чан, от которого несло уксусом. Опустив чан пальца, он нащупал упругую поверхность и, поразмыслив, догадался, что это коагулирующий каучук. Вокруг стояло не меньше десятка таких котлов. Похоже, производство у москвита было налажено основательно. Роквуд отстраненно подумал, что если вся эта резина — Идет на головы, ходячих покойников тут должно быть не меньше нескольких сотен. Выключателя в подвале не оказалось. Никакого выхода, кроме крутой лесенки, ведущей к люку, тоже не было. Нога у Роквода разболелась просто невыносимо. Закончив обход, американец рухнул на пол рядом с Бореалем, привалился к холодной стене и принялся ждать. Ждать пришлось долго. Рокут почти уже уверил себя, что все происходящее лишь продолжение ночного кошмара, когда над головой простучали шаги, и крышка люка откинулась. Выходите, и чтобы без фокусов, у меня тут заряженное ружье. Индеец пусть остается внизу. Когда Рокут, моргая щурись и постанывая от боли в лодыжке, перевалился через край люка, в лицо ему ударил красноватый свет заходящего солнца. В этом свете американец не сразу разглядел державшего его на прицеле человека, а когда разглядел, чуть не грохнулся обратно в подвал. Роквуд сидел на диване. На столике перед ним стоял бокал виски с тающим льдом. Рядом лежали обе камеры. У выхода на веранду валялись сапоги Москвиту с высовывающимися из голенищ протезами. Только сейчас Роквуд понял, зачем хозяин таскал такие широкие штаны. В них легко было спрятать ходули, увеличивающие рост почти на 15 дюймов. Расхаживающий сейчас по комнате человек был совсем невысок. Челка у него над глазом подрагивала, и весь он дергался, при этом не забывая, впрочем, направлять на Роквада ствол винтовки. Без накладного носа и грима лицо его было столь узнаваемо, что Роквот недоумевал, как он сразу не догадался. И тут же напоминал себе, что происходящее — Лишь наркотический сон, бред, потому что реальностью это быть никак не могло. Очнувшись от первого шока, Рокот просипел. «Это невозможно. Вы умерли, вы покончили с собой 60 лет назад, и ваш труп сожгли. Я это еще в школе проходил». Человек визгливо расхохотался. «Сожгли? Дорогой мой, конечно же сожгли. Иначе проклятые русские быстро бы поняли, что меня упустили. А так, найти подходящего двойника». «Ставить ему парочку золотых зубов и хорошенько подпустить огоньку, чтобы уже ничего нельзя было сказать наверняка. Бедняжка Ева так до конца и была уверена, что обвенчался с ней именно я. Но я, увы, не склонен к брачным узам». Роквуд сжал голову ладонями. На мгновение он пожалел, что не может расколоть свой череп как орех. «Это бессмыслица. Даже если вы выжили и ухитрились сбежать в Бразилию, сколько вам сейчас должно быть лет? 110? 120?» Человек усмехнулся. «Сто если быть точным. Милый мой американский дурачок, вы не представляете, чего достигла наука Рейха? Когда вы помогали русским громить мои войска, вы отбросили человечество на сто, на тысячу лет назад. Если бы наши ученые могли продолжать исследования, люди давно бы уже вышли в космос и покорили галактику. Человек был бы велик, неуязвим, бессмертен, посмотрите на меня. И это то, что наработали за 10 жалких лет». Если бы мы продержались еще немного, если бы Шуман довел до конца свои опыты... Эх, да что говорить. Вместо того, чтобы вести человечество к звездам, я вынужден был прятаться в грязном лесу и якшаться с дикими колдунами. Но знаете, в конечном счете все вышло не так уж плохо. Вы не слышали, что когда-то тут была территория инков. У этих инкских мошенников с их резиновыми мечами были в запасе неплохие трюки. Человечек снова захихикал. Плечи его затряслись, ствол винтовки заходил ходуном. Роквуд подумал, что древнее ружье вполне может дать осечку. Если быстро пересечь комнату и перехватить винтовку... Бывший сеньор Москвито перестал смеяться так же резко, как начал. Он выпрямился и стал как будто выше. Смешной клок волос над бровью уже не казался смешным. В глазах старика медленно разгоралось темное пламя, и Роквуд понял, что тот самый или нет... Этот человек совершенно безумен и смертельно опасен. Мне надоело прятаться. Надоело корчиться в норе, как загнанный зверь при звуке рога-загонщика. Надоело скрывать под маской свое лицо. Я ждал слишком долго. Но теперь час настал. Ваше появление было знаком. И вы, именно вы, представитель народа, который считает себя господами земли, вы понесете миру эту весть». «Возьмите камеру, Роквуд! Я хочу, чтобы вы сфотографировали мою армию!» Он отступил от двери, и в глаза Роквуда ударило низкое солнце. Розовые лучи отразились от листьев, от оконных стекол, от полированной крышки стола и от бесчисленных резиновых шаров. Молчаливое воинство заполнило веранду, лестницу, площадку перед домом, рощу и дорожку, ведущую к реке. Смуглые тела стояли ровными рядами, резиновые головы застыли на обрубках шеи и мириады нарисованных глаз глядели на Роквуда. Он задохнулся. Человечек ступил на порог и вскинул руку в давнем приветствии. Сотни рук взминтнулись в ту же секунду в едином жесте, как плавник, подпрыгнувшего над водой дракона. «Разве это не прекрасно, Роквуд? Одно тело — одно сознание. Видели ли вы еще где-то подобное?» В первом ряду стояли Лон и Лина. Новая голова Лона была чуть больше прежней — И Роквуд подумал, что ему не хватает от топыренных ушей. На одежде паренька запеклась кровь. Он держал свою невесту за руку. И та прислонилась к его плечу, как могла бы прислониться и в жизни. Роквуд шагнул к двери, сбоку хмыкнула: Этот дрессированный Павиан Даминго думал помешать мне, скрывал от меня свои жалкие секреты, воровал у меня латекс. Ха! Сам же и поплатился. Девочка порезвится у него в поселке порезвиться, пока там не останется живых. А потом она приведет еще. Роквуд и сам не заметил, как ноги вынесли его на веранду. Нарисованные глаза Лонна оказались совсем рядом. Сейчас, вблизи, фотограф увидел, что резиновые шары пришиты к телам желтоватым волокном, тем самым которым стянуты были шейные отверстия мертвых голов. Концы нитки торчали, шов был грубым, но крепким. Роквуд обнаружил, что сознание его плывет. «Я сплю», — подумал он, — «или спятил, или и то, и другое одновременно». Поэтому он не особо удивился, когда угольные губы Лона дрогнули. Две черные полоски шевельнулись еще и еще раз. Роквуд не умел читать по губам, однако эти два слова он понял без труда. Нога трупа дернулась, и к ботинку Роквуда подкатилась пустая бутылка из-под виски, забытая на веранде. Он посмотрел на бутылку на Лона, снова на бутылку. А потом одним быстрым движением нагнулся, сжал в кулаке узкое горлышко и, распрямившись, что было силой, ударил по улыбнувшемуся шару. В бильярде Джерри Роквуд был не силен, зато его всегда выбирали отбивающим школьные команды по бейсболу. Бутылка свиснула и упруго отскочила от мяча. Удар был так силен, что Роквуду чуть не вывернуло плечо. Нитки затрещали, Лопнули всего два или три волоконца, но и этого оказалось достаточно. Уже по собственной воле мяч поднатужился и выдрал оставшиеся нити. Безголовое тело еще не успело упасть, а мяч подпрыгнул и легко, будто играючи, ударил по каучуковому шару на плечах стоящего в следующем ряду. Вот уже два мяча разлетелись в разные стороны, сшибаясь и отскакивая, и вскоре воздух над рощей заполнился мечущимися во все стороны шарами. Они отлетали от стволов пальм, пружинили от стен дома и друг от друга, и избивали все новые и новые шары. Роквуд отстраненно подумал, что чем-то это напоминает пляжный волейбол. Кругом стоял глушительный грохот. Бились стекла, лопались доски веранды, трещали сломанные ветки и низко гудели шары. Сзади закричали, Роквуд обернулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как человечек вскидывает к плечу винтовку. Что-то тонкое и легкое пронеслось мимо американца, что-то быстрыми шагами пересекло веранду. Девушка в испачканном землей комбинезоне. Выстрел грохнул, и взвизгнула пуля, отлетев от матовой поверхности шара. А потом Лина настигла человечка. И двое повалились на пол, и человечек заорал пронзительно и ужасно, и винтовка грохнула еще раз, и все затихло. Солнце опускалось за верхушки рощи. Роквуд, прищурившись, смотрел, как сотни каучуковых шаров, нарушая все законы физики, поднимаются в небо, плывут над деревьями, над крышей и исчезают в расплавленном солнечном золоте. Роквуду показалось, что один из шаров обернулся и подмигнул ему на прощание. Но это уже наверняка было обманом зрения. Американец сел на ступеньку, обхватил колени руками и стал ждать, что будет дальше.